Глава четвертая Я уговорил Энджи отпустить меня за водой к большому больничному кулеру, молоту всю задницу отсидел, а заодно, пользуясь случаем, окинул взглядом пострадавших. Картина была ужасающая, и, по-моему, я знал, кого винить. Вернувшись к Энджи, я протянул ей бутылку с водой, подождал, пока она отопьет, и сказал, «Энджи, если ты услышишь от меня несусветную чушь, то не станешь отмахиваться?» Она выпучила глаза. Маркус Ялоу, я постоянно слышу от тебя несусветную чушь с первого дня знакомства. Я хоть раз отмахнулась? И верно. Прости, я придвинулся ближе. Вспомни, как сжигали храм. Прямо перед нами прошла женщина с видеокамерой, помнишь ее? Она пожала плечами. Не очень, а что? Я сглотнул. То, что вертелось в голове, мне и самому казалось несусветной чушью. А уж если произнести вслух, это только начало. Это была Кэрри Джонстон. Энджина растерялась, словно пыталась вспомнить, откуда ей знакомо это имя. «Что? Та самая Кэрри Джонстон?» Я кивнул. «Мне удалось хорошо ее рассмотреть, я уверен. Но уверенность в моем голосе не звучала. Точно она». Она что, заделалась в тусовщице? Вот уж не ожидала. Вряд ли она приехала сюда тусить. По-моему, ее цель — выкрасть Машу и Зеба. «Хм...» — протянул Энджи. «Маркус...» «Черт возьми, ты же сказала, что не станешь отмахиваться». Она умолкла, приоткрыла рот, опять закрыла... «Да, прости. Продолжай». Я рассказал ей обо всем, что видел. О Маше, Зебе и Громилах о том, как они растворились в ночи, и о моей глупой сумасбродной попытке догнать их. «И что ты хочешь этим сказать? А как ты, Энджи, сама думаешь? Кажется, ты считаешь, что Джонстон и ее приятели схватили Машу и Зеба». Я промолчал. Да, именно это я и хотел сказать. И кроме того, еще многое другое. У меня зародилась еще одна мысль, даже более несусветная. Мне хотелось узнать, даже не так... Непременно надо было узнать, приходила ли та же самая идея в голову Энджи, или это всего лишь порождение моего свихнувшегося мозга, травмированного тем, что я пропахал лицом гипсовую почву пустыни пустыне крок. — переспросила она, и ее глаза распахнулись даже шире. «Ты считаешь, что Джонстон взорвала окто-танк, чтобы прикрыть свое бегство?» Я закрыл глаза. Под взглядом Энджи... Стало очень неуютно, потому что она смотрела на меня, как на сумасшедшего. Взгляни на случившееся под другим углом. Огнедышащие машины разъезжают по пустыне уже не первый десяток лет, и до сих пор не случалось ничего серьезного. И в первый раз такая машина взлетела на воздух ровно в тот миг, когда Кэрри Джонстон, военная преступница, ни в грош не ставящая человеческую жизнь, организовала захват беглого агента, через которого проходили тонны секретной документации. Время для взрыва выбрано идеальное. В ближайшие несколько часов всему фестивалю гарантированно будет чем заняться. А они тем временем растворятся в ночи. Для этого у них есть миллион способов. Да хотя бы просто подойти к мусорной изгороди, перемахнуть через нее и пешком двинуться к горам. Или сесть в поджидающую машину. Рейнджеры Блэк-Рок собьются с ног, помогая раненым. Никто не станет с приборами ночного видения ловить без билетников, норовящих тайком пробраться внутрь. «Да», — протянул Энджин, «наверное». И опять сжала мне руку. Или так, самопальные огнедышащие машины разъезжают по пустыне уже не первый десяток лет, и рано или поздно одна из них должна была взлететь на воздух. И ты в темноте видел, как кто-то, вроде бы кого-то, силой уводит, но видел издалека, а прямо перед этим шмякнулся головой о землю и расквасил нос. А до этого целую неделю не досыпал, поддерживал бодрость разными веществами и избытком кофеина. Я же произнесла эту тираду спокойным, ровным голосом, вцепившись в мою руку, хоть я и вырывался. «Маркус!» Она взяла меня за подбородок и, повернув к себе, заглянула в глаза. Нечаянно зацепилась швы на губе, и я вздрогнул от боли, но она не разжала пальцев. «Маркус!» «Я знаю, как много тебе довелось пережить. Я тоже через это прошла, хотя бы частично. И понимаю, что иногда случаются совершенно невероятные события. «Я была рядом, когда Маша передавала тебе флешку. Ты имеешь право верить во все, что считаешь нужным». «Но», — продолжил я, — знал, что какое-нибудь «но» непременно последует. «Бритва окама», — произнесла она. «Бритва окама — это принцип, который гласит, если какому-либо явлению может найтись несколько объяснений, то, вероятнее всего, истинным будет самое простое из них». Может быть, ваши родители не разрешают вам заглядывать в запертый ящик шкафа у себя в спальне, потому что они секретные шпионы и не хотят показывать вам ампулу с цианидом и отравленные дротики. А может, они просто... фу... держат там свои секс-игрушки. Поскольку вам известно, что родители по меньшей мере один раз занимались сексом, и поскольку, во всяком случае, в Сан-Франциско, велика вероятность, что они время от времени покупают имитаторы. Гипотезу о супершпионах следует отодвинуть в самый дальний угол. Или, выражаясь иначе, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. «Ничего не имею против бритвы Акама», — сказал я. Полезный мыслительный инструмент. «Но не всеобщий закон. Иногда случаются самые невероятные вещи. С нами обоими такое бывало. Я видел все это своими глазами, причем, всего через несколько дней после встречи с Машей, которая замешана в куче всяких шпионских историй и вела себя как последний параноик. Полагаю, у нее на это есть веские основания. Да, и, возможно, потому ты и склонен находить всему, что последовало, самые драматичные и пугающие объяснения. Она отпустила меня и поглядела вдаль, на неугомонные толпы народу. «Маркус, если, по-твоему, ты знаешь, что произошло, то ты также знаешь, что надо делать. Если когда-нибудь услышишь, что со мной или Зебом что-нибудь случилось, обнародуй эту информацию. Кричи о ней на каждом углу. И знаете что? Мне ведь это и в голову не приходило. Я настолько зациклился на спасении Маши или на доказательствах, что я в своем уме, что совсем забыл о ее страховочном файле. О том, что она, отчетливо предвидя свою будущую судьбу, вручила мне оружие, способная ее защитить. И сейчас, вспомнив об этом, я вдруг понял, что идея меня пугает. «Не знаю, что там у нее в страховочном файле», — сказал я, «но сдается мне, что если мы его обнародуем, то навлечем на себя гнев очень могущественных людей». Мне вдруг вспомнилось, какого страху я натерпелся, когда Джонстон стояла прямо надо мной. В тот миг меня пригвоздил к месту парализующий ужас. Я был уверен, что Джонстон схватила Машу, потому что хотела сохранить в тайне содержание файла. А если этот файл обнародую я, что она со мной сделает? Хуже того, что она сделает, когда услышит от Маши, что ее страховочный файл находится у меня. Тфу ты, черт, выругался я. Фух, NG, что нам делать? Мы пришли к выводу, что этой ночью нам делать ничего не надо. Меня сильно побило. Мы торчим посреди пустыни, не имея даже работающих ноутбуков. Я, честно говоря, напуган до смерти. Страшно даже подумать, что с нами станет, если мы придадим гласности страховочный файл. Флешка была у меня, я припрятал ее в свой инструментальный пояс в крошечном на молнии кармашек для денег. То и дело судорожно проверял, на месте ли она, пока Энджи не велела прекратить. Через несколько часов мы пришли к выводу, что сотрясения мозга у меня нет, и ускользнули, пока нас никто не успел остановить. Забились в палатку, урвали несколько часов драгоценного сна, крепко держа друг друга в объятиях. Потом у Энджи на дешевых пластиковых часах заверещал будильник. Мы встали и принялись сворачивать лагерь, готовясь к исходу. По ночам в пустыне холодно, поэтому спали мы прямо в одежде, за да еще и соединив два наших спальных мешка в один. Выбравшись из палатки, я увидел, что весь мой бурнус и футболка запеклись от засохшей крови, из разбитого носа и распухшей губы. Судя по ощущениям, и нос, и губа за ночь раздулись, как у слона. Однако, смахнув пыль из зеркала ближайшей машины, я присмотрелся и обнаружил, что они увеличились всего лишь вдвое. Видок был такой, словно меня переехал танк. Под глазом чернял фингал, рот перекосился в капризную хмылке, заклеенный пластырем нос напоминал картофелину. «Аква!» — буркнул я, и губа опять треснула и закровоточила. Лицо дергалось от боли. В лазарете мне дали несколько таблеток обезболивающего. Я забросил парочку в рот и запил холодным кофе, неразбавленным прямо из банки. Потом сделал еще несколько глотков. «Мне нужна энергия. Надо помочь Энджи сворачивать лагерь и тащить снаряжение через весь блэк сити туда, где ждал человек, согласившийся подвести нас домой». Энджи увидела меня и сказала: Сядь, Маркус, я сама справлюсь. Я покачал головой и ответил: Ня. От этого коротенького слова по лицу опять потекла кровь. Прекрати, сядь. Я опять качнул головой. Ну и упрямит же ты. Ну ладно, если хочешь убиться, убивайся. Помрешь ко мне, не приходи. Я помахал, ей протянул банку холодного кофе, а она скривилась. Тут все в крови. И верно, край был покрыт красными пятнами. Я достал из сундука со льдом еще одну банку и передал ей. Она с наслаждением приложилась. «Придется выпить много воды», — предупредила она. «Не забудь, кофе сильный диуретик». «Что верно, то верно». Я стал чередовать каждый глоток холодного кофе с двумя глотками воды. Следующие 45 минут я усердно распихивал наше барахло по сумкам. Больше всего места занимал мой секретный проект X 1 и бесчисленные детали к нему. Начиная ходить в Нойсбридж, я и сам толком не знал, чего хочу. Знал лишь, что в мишени какие-то энтузиасты организовали что-то вроде мастерской, куда может прийти каждый желающий. Там стоят рабочие столы и верстаки с токарными станками, перфораторами, лазерными резаками, и на этом оборудовании каждый может делать все, что заблагорассудится. Я поболтался там месяц-другой, заходил после школы просто посидеть на диванчике и посмотрел, кто чем занят. Приносил с собой ноутбук и тетради, делал уроки. А тем временем мои собратья-компьютерщики занимались созданием таких невероятных штуковин, каких еще свет не видывал. Но место фантастическое. Там разработана даже своя космическая программа, не шучу. Примерно раз в месяц оттуда запускаются самодельные метеорологические аэростаты с камерами и всевозможными приборами. Те поднимаются километров на 20 и возвращаются. Ребята там могут разобрать и собрать все, что угодно. Роботов, машины, часы, игрушки. Дверца для собак, роликовые коньки, не говоря уже о консолях для видеоигр, серверном оборудовании, автономных беспилотниках и так далее и тому подобное. А главное, там были 3D-принтеры. Устройства, которые могут по нажатию кнопки произвести любой физический предмет на основе 3D-файлов, которые ты разработал сам или загрузил из сети. Сначала использовались MakerBotы, Замечательный и популярный комплект с открытым кодом для сборки 3D-принтера. Сырьем для печати в мейкерботах служила дешевая пластиковая нить, выпускаемая в катушках, а результаты поражали воображение, тем более если учесть, что стоили такие комплекты меньше тысячи долларов, особенно если поискать детали в дешевых каталогах или в неисчерпаемых запасах электроники, хранившихся в самом нойсбридже. Благодаря открытому коду мейкерботы являли собой рай для хакеров и народ по всему миру модифицировал свои принтеры, производил на них необычайные, потрясающие штуковины. Во времена моих первых дней в Нойсбридже набирала популярность лазерная порошковая печать. С помощью аппарата на подложку напылялся тонкий слой пластика, потом лазер выплавлял на ней заданный рисунок. Затем наносился еще слой пластика, опять обрабатывался лазером, и так снова и снова, пока не получится заданная объемная фигура. Принтеры для порошковой печати стоили гораздо дороже, чем мейкер-боты, около 500 тысяч долларов или даже больше, и были опутаны сложной сетью патентов, а значит, производить и продавать их могли лишь немногие компании. Но никакие патенты не могли помешать людям переделывать свои мейкерботы боты под порошковую печать. И мода на такую модификацию, едва зародившись, сразу же охватила весь мир. Иначе и быть не могло. Ведь предметы, получавшиеся на порошковом принтере, имели более гладкую и детализированную поверхность, чем изделия из пластиковой проволоки. А если взять более мощный лазер, то можно было работать с металлическим порошком и производить тончайшие высокоточные детали из нержавеющей стали, латуни, серебра, да из чего угодно. Но меня больше увлекало печать не из стали, а из песка. Множество изобретателей по всему миру экспериментировали с поиском другого сырья для лазерной печати принтер можно закладывать не только пластик или металл, но и вообще любое вещество, которое подается плавке лазером. При должном навыке можно производить чудесные фигурки из сахара или хрупкие, трагически недолговечные изделия из сухой молочной сыворотки, которые питаются бодибилдеры. Но, как я уже сказал, моим воображением завладел песок. При расплавлении песка получается стекло. Очень красиво и с тонкими полосочками. Я каждый день выплавлял из песка изящные статуэтки, украшения, солдатиков, все на что хватало фантазии. Песок – самое дешевое сырье для лазерной печати, даже дешевле, чем сухая сыворотка. Но на плае, к сожалению, не оказалось песка. Только пыль. Гипсовая пыль, из которой делают побелку для стен. Иными словами, сырье, на основе которого можно теоретически построить что-нибудь хитроумное. В этом и заключался мой план. Я соорудил собственный мейкер загрузив планы с сайта разработчиков. Нарезал лазером бальсовых дощечек, подключил контроллер Arduino, детали по возможности добывал бесплатные, если уж совсем не мог найти, покупал. Но всегда в магазинах поддержанных товаров. В общей сложности устройство обошлось мне в 200 долларов. Я потратил пару месяцев, но работало оно как по маслу. Добившись первых результатов, я, разумеется, тотчас же сломал эту штуковину и попытался переделать ее в порошковый принтер. Это было гораздо сложнее. Один только мощный лазер стоил столько же, сколько вся остальная техника. Но и новый принтер тоже заработал. Проходя через эти бесконечные циклы поломки, починки, переделки, я был готов биться головой о стену. Чувствовал себя полнейшим идиотом, потому что не могу сделать то, с чем успешно справляется кто угодно, в чрезвычайно узком и специфичном определении этих «кого угодно». Но знаете что? Остановиться я не мог, потому что всякий раз, когда что-нибудь шло не так, возникало ощущение, что решение где-то рядом, под рукой, и стоит сделать еще шажок, и все заработает. Еще шажок, потом еще и еще, и, наконец, каким-то чудом оно и впрямь заработало. Когда воздух над рабочим столом наполнился сладковатым ядовитым запахом плавленного песка и на подставке образовалась крохотная стеклянная бисеринка, Я за миллионную долю секунды перескочил от уныния к безудержному восторгу. Бусинка застыла, и на столе стал постепенно обретать форму калибратор. Блок с отверстием строго выверенного размера, куда должны идеально входить стандартные болты, которые я обычно таскаю в карманах. Доставать болты даже не понадобилось. И так было видно, что все получилось. Я сотни раз разбирал этот треклятый принтер и свинчивал обратно. Понимал каждое его движение не хуже, чем жесты своих рук. Слышал его стук, словно биение собственного сердца. Я расхохотался, стал приплясывать. Не шучу, по-настоящему. Несколько минут смотрел на жужжащий принтер, потом радость окончательно взяла вверх. Я выскочил в Мишен-стрит, готовый схватить первого встречного, притащить в Нойсбридж и показать «Смотри, мол, мой принтер работает!» Но, выйдя за дверь, наконец осознал, что время близится к трем часам ночи, и на улице нет ни души. Так что при мне был этот мейкер-бот, и я планировал, а как же иначе, переделать его для печати гипсовой пылью, используя в качестве связки сахар. На самом деле сахар очень прочен. Попробуйте растопить карамель, смазать ее деревянную дощечку, прижать к другой дощечке и оставить на ночь. К утру они склеятся так, что скорее расколется дерево, чем разойдется шов. Но при этом сахар растворим в воде. И по окончании фестиваля мои гипсовые скульптуры можно будет просто размыть. «Не оставляй следов», — гласит восьмой принцип Burning Man. «Я провел несколько испытаний со старой штукатуркой, измельченной вручную кофемолке. Добился от устройства отличной работы, разобрал свой майкербот и упаковал для поездки на фестиваль. Это и был мой секретный проект X1». И, честное слово, перед отъездом из Сан-Франциско он работал как миленький. Понятия не имею, почему в BlackRock City он вдруг заупрямился. Проверил солнечные панели, с ними все в порядке. Раздобыл в одном из лагерей мультиметр. Проверил все схемы, все контакты. Кажется, все в рабочем состоянии. Но триклятый прибор не хотел даже включаться. И даже сейчас, побитый, окровавленный, запуганный, я, упаковывая свой X1 в обратный путь, грустно вздохнул. У меня были грандиозные планы сотворить из гипсового пескопла и множество потрясающих скульптур. Фантастических зверей. Знаменитых чудовищ. Все самое интересное, что можно почерпнуть из ThinkGivers, онлайновой библиотеки бесплатных 3D-фигур. Я стал бы самым крутым, самым умным участником за всю историю фестиваля. Живой легендой. А вместо этого наплевался потом и круглыми сутками проклинал, на чем свет стоит свое изобретение. В конце концов, моя девушка дала мне подзатыльник и велела прекратить нытье и пойти, наконец, поразвлечься. посмотреть, чем нас порадует Burning Man. Она была совершенно права. К тому же всем понравился мой холодный кофе. Но, боже мой, до чего же обидно было укладывать в коробку свой замечательный принтер, не напечатав ни единой детальки. «В следующем году заработает», — утешила Энджи. плаю окутывали облака пыли. Это 50 тысяч участников фестиваля упаковывали вещи, готовясь превратить Блэк-Рок-Сити обратно в пустыню Блэк-Рок. Однако после всеобщего отъезда на месте останутся специальные уборочные команды. «Они еще несколько месяцев будут прочесывать пустыню, уничтожая последние следы человеческого пребывания». «Пора ехать», — сказала Энджи.